Глава 21 первая Звук, издаваемый чем-то большим, пробирающимся через лес, заставил Эмили застыть на полушаге. Что бы там ни ходило, оно надежно перекрывало Эмили выход из этого богом проклятого места. Тихо, как только могла, стараясь не делать резких движений, она опустила велосипед на землю, и медленно потянулась снять с плеча дробовик. Прижала приклад к правому плечу и взялась левой рукой за цевье. Тяжесть оружия в руках придала ей ощущение некоторой защищенности, и она навела ствол на заросли высоких красных растений, откуда в последний раз доносились непонятные звуки. Лямки рюкзака врезались в плечи, и целиться было неудобно. Казалось, руки вот-вот отвалятся. Конечно, это была наименьшая из ее проблем, потому что руки дрожали, неизвестно от страха или от возбуждения, и ствол Мозберга раскачивался туда-сюда, будто маятник. «Ничего страшного», — убеждала себя Эмили. «Тебе не обязательно убивать этого поганца». Достаточно просто спугнуть его, чтобы он убрался нахрен. Эмили поглубже вздохнула, стараясь успокоить разгулявшиеся нервы. Она попыталась заставить себя расслабиться, а то руки так вцепились в оружие, что побелели костяшки пальцев. Расставив ноги пошире, Эмили навела дробовик туда, откуда, по ее мнению, шел звук. Но тут раздался новый шорох. Высокая трава зашевелилась футов в десяти от того места, которое чуть раньше привлекло внимание Эмили. То, что двигалось сквозь заросли, обходило ее по кругу. Так ведут себя хищники, разглядывая свою жертву. Эмили повела дробовиком в сторону звука, и пот, стекая струйками по лбу, начал заливать ей глаза — Конечно, их немилосердно защипало. Удобнее перехватив тяжелый дробовик, Эмили плотнее прижала к плечу приклад и, высвободив одну руку, утерла глаза и лоб. Рука уже возвращалась на место, когда какое-то громадное существо прыгнуло из травы в воздух и с шумом приземлилось меньше, чем в десяти футах от Эмили. От неожиданности она отшатнулась, зацепившись левой ногой за какой-то корень, споткнулась и начала заваливаться на спину, судорожно молотя руками воздух в попытке восстановить равновесие. Но ухватиться было не за что, и Эмили тяжело шмякнулась на землю. Миг, пока она падала, казалось, растянулся на целую минуту, но уже в следующее мгновение Эмили увидела существо которая ее преследовала. Оно мало походило на знакомых тварь пауков и казалось больше похожим на обычное земное животное, а не на насекомое. Около шести футов длиной оно передвигалось на четырех мускулистых ногах. На лапах существа было по четыре пальца, и каждый оканчивался шестью дюймовым очень неприятным на вид когтем. Его тело, покрытое от основания шеи длинными шипами, казалось сильным и мускулистым, как у тигра. Красные шипы возможных оттенков служили своеобразной маскировкой, позволяющей животному сливаться с окружающей инопланетной растительностью. Вместо головы у твари был пучок кроваво-красных щупалец, длиной с руку Эмили и толщиной с карандаш. Каждая из этих щупалец шевелилась независимо от остальных. Сейчас они все тянулись к Эмили, извиваясь, как клубок змей, будто ощущая ее запах или тепло ее тела. В центре этого шевелящегося клубка находилась длинная морда, Эмили в испуганном изумлении увидела, как широко раскрывается пасть, обнажая похожий на пилу ряд острых зубов. Глаз у чудовища вроде бы не было, однако его морда была направлена прямо на журналистку. Возбужденно покачиваясь взад-вперед, существо будто бы отслеживало ее движение. То, как она пятясь ползла по земле, пока не уперлась рюкзаком в основание одного из стройных стволов. Монстр еще шире открыл пасть, и Эмили увидела розовый язык, мелькающий между зубами. Тишину внезапно разорвал жуткий, вибрирующий вой, похожий на пронзительное рычание и закончившийся переливчатой трелью. Затуманившийся от ужаса разум Эмили вдруг осознал, что это существо, возможно, шло за ней все время, пока она пробиралась по лесу. Оно выглядело слишком мелким, чтобы вылупиться из белесого шара, свисающего с дерева на прогалине, и, значит, появилось откуда-то еще. Может быть, оно было создано специально, чтобы охранять тех, кто зреет в шарах? Тварь подошла ближе при каждом шаге делая ныряющие движения головой. конечности Эмили отказали. На этот раз она знала, что умрет. Спасения нет, бежать некуда. И даже если она заставит себя подняться на ноги и бежать, это существо в мгновение ока снова завалит ее на землю. «Ну все», — подумала она, когда тварь шагнула ближе, — Игра кончена, конец. И тут до Эмили дошло, что в ее левой руке все еще зажат дробовик. Обезумев от страха, она забыла об оружии, но теперь развернула его так, чтобы дуло смотрело прямо в пасть монстра. Тот, должно быть, почувствовал агрессию, потому что шипы на его голове завибрировали, угрожающие загромыхав а потом он припал к земле и бросился на журналистку, широко разинув пасть и шевеля в воздухе щупальцами. Эмили закрыла глаза и спустила курок. Она услышала грохот выстрела и почувствовала, как сильно вдавила отдача приклада в ее многострадальное плечо. Вниз по руке побежала волна жгучей боли. Услышала, как монстр Издал ворчание, которое превратилось в виск. Раздался звук падения. Это тело чудовища тяжело рухнуло на землю. Когда Эмили наконец открыла глаза, то увидела, что монстр лежит на боку, у ее ног. Он был еще жив, заряд угодил ему в правую лопатку, и рана сочилась зеленой жидкостью. Правая передняя лапа висела на волоске, а остальные три дергались, потому что монстр, иначе его было не назвать, пытался подняться. Его челюсти злобно клацали в нескольких дюймах от ног Эмили, а щупальца дергались и извивались. Эмили знала, что если она не заставит себя немедленно подняться и прикончить своего врага, тот, даже раненый, полне сможет с ней расправиться. Осторожно, чтобы не оказаться в зоне досягаемости щелкающих челюстей и щупалец, она поднялась на ноги, дослала патрон и прицелилась в голову монстра. Тот должно быть почуял близкую смерть и, когда Эмили коснулась курка, издал еще один душераздирающий вой который прервался лишь, когда его голову разнесло выстрелом. Эмили стояла над неподвижным мертвым телом, хватая ртом влажный воздух. Грудь ее тяжело вздымалась. Когда грохот выстрела наконец перестал звучать в ушах, она услышала новую, завывающую трель, а потом еще и еще. Это собратья погибшего монстра — Отвечали из густого подлеска на его предсмертный зов.